Моско сказал, «Гордон, может быть, сейчас неподходящий момент, но все же я рискну. Все на базе знают, что тебя отправляют домой, потому что ты состоишь в компартии. Я не силен в политике. Я пошел в армию еще совсем сопляком, и, наверное, в чем-то я до сих пор сопляк. Но я тебя уважаю, потому что у тебя и котелок варит, и ты не робкого десятка. Ты прекрасно понимаешь. как в этом мире все прогнило. Но, по-моему, ты не прав. Потому что я не желаю верить никому, кто пытается заставить меня делать то, что хочет он. неважно что. Я включаю сюда и армию Соединенных Штатов, и Коммунистическую партию, и Россию, и нашего хренового полковника и так далее. Он обернулся к Эдди Кессину. Ты можешь сказать, что... Я такое несу. Эдди ответил сухо, что ты его любишь, невзирая даже на то, что не пустил к нему Белу. Все захохотали. Только Гордон не засмеялся. Его длинное лицо Янки осталось бесстрастным, и он сказал Моске. Уж коли ты все это сказал, то я, пожалуй, тоже скажу тебе то, что уже давно собираюсь сказать, Волтер. Он помолчал, сцепив свои длинные костлявые пальцы. «Я знаю, что ты обо мне думаешь и что ты чувствуешь. И, возможно, ты тут ничего не можешь поделать. Ты вот говоришь, что я не прав, но у меня есть убеждение, которым я буду верен, что бы ни случилось. Я верю в человечество. Верю, что жизнь на земле может быть прекрасной. И я верю, что этого можно достичь усилиями коммунистов. А ты строишь свой мир, только полагаясь на несколько людей, которые тебе дороги. Поверь мне, это ущербный путь в жизни. Да? И почему же? Мозг склонил голову, и когда он снова посмотрел на Гордон, у него на лице выступили темно-красные пятна гнева. Потому что и ты, и эти люди находитесь во власти сил. о которых ты просто не хочешь задуматься. Ты не свободен, когда пытаешься сражаться, оставаясь на своем уровне, в своем узком кругу, на маленькой арене своей судьбы. И когда ты сражаешься на этой арене, ты только навлекаешь ужасную опасность на людей, которые тебе дороги. Мозг ответил, раз уж ты заговорил о силах, которые подчинили мою жизнь, — Господи, неужели ты думаешь, я что-то об этом знаю? — Я знаю, что ничего нельзя сделать, но никому не дано мной манипулировать. Никто не заставит меня поверить сегодня в одно, а завтра вдруг ни с того ни с сего поверить в прямо противоположное. И мне наплевать, правильно это или нет. Каждый день я слышу от фрицев, которые работают у нас на базе, или в офицерском общежитии, или в Радскеллере, что они только и ждут момента, когда смогут вместе в одних рядах идти воевать с русскими, и они ждут, что после этих слов я им сразу же отвалю сигарет. А с той стороны, думаю, происходит все то же самое. Знаешь, чему я рад? Он перегнулся через стол и обратил к Гордону свое раскрасневшееся от возбуждения и выпитого лицо, что теперь ты уж есть шанс, что все это взлетит на воздух. «Все взлетят на воздух к ядреной матери!» «Эй-эй-эй!» — воскликнула Энн Миддлтон, захлопав в ладоши. Эдди Кессин засмеялся и вскричал «Черт побери! Вот это речь!» Левого, казалось, был потрясен услышанным. Мозко расхохотался и сказал Гордону, «Смотри, что ты заставил меня тут наговорить». Гордон тоже улыбался, думая о том, что он, как всегда, забыл, насколько молотый и горяч Моска, и неожиданно в порыве юношеской незрелой откровенности с него слетает вся его невозмутимость. И, пытаясь разрядить обстановку, он спросил, — А как же Гелла и ребенок? Моска не ответил. Он встала, чтобы наполнить их стаканы. А Лео сказал, — Да, он только так говорит, а думает совсем иначе. А Моска, словно не услышав этих слов, сказал Гордоном: За них я отвечаю. И один только Эдди Кессин понял, что... Для Мозги эти слова были как символ веры, которому он был готов следовать всю жизнь. А Моска улыбнулся, обведя всех взглядом, и повторил на сей раз шутливо. — За них отвечаю я. — он покачал головой. — Что может быть лучше? — А почему ты с этим не согласен? — спросила Эн у Лео. — Не знаю, — ответил Лео. — Я попал в Бухенвальд совсем молодым. Я встретил там отца, и мы довольно долгое время были вместе. Люди ведь разные. Да и Уолтер меняется. Я вот видел не раз, как он раскланивается, в буквальном смысле раскланивается при встрече со своими соседями немцами». Все засмеялись, а мозг раздраженно возразил. — А я вот понять не могу, как это можно восемь лет просидеть в концлагере и быть таким, как ты, Лео. — Да на твоем месте! Если бы фриц на меня хотя бы косо посмотрел, я бы его мигом в больницу отправил. И если бы мне хоть что-то сказали, что мне не по нраву, я бы им яйца отбил. — Я попросила бы, — воскликнула Энн с притворным ужасом. — «Я этого не могу в тебе понять», — закончил Носко и усмехнулся, взглянув на Н. Она-то использовала куда более крепкие выражения, торгуясь с жучками с черного рынка, которые ее обманывали. Лео медленно сказал, «Ты забываешь, что во мне течет немецкая кровь, и то, что делали немцы, они делали вовсе не потому, что они немцы». а потому что они — люди. Это мне сказал отец. И кроме того, сейчас у меня все хорошо, у меня новая жизнь, и я бы ее себе отравлял, если бы был жесток с другими. — Ты прав, Лео, — подхватил Гордон. — Нам не нужны эмоциональные срывы. Нам нужно во всем разобраться с точки зрения здравого смысла. Нам необходимо трезво подходить к вещам и пытаться изменить мир, действуя логически. Так учит коммунистическая партия. Он произнес это абсолютно искренне и без тени сомнения. Лео долго смотрел на него и потом сказал, «Я знаю о коммунизме только одно. Мой отец был коммунистом, и лагерь не сломил его». Но когда в лагерь просочилось известие, что Сталин подписал пакт с Гитлером, мой отец этого не смог пережить. Он умер. — А что, если этот пакт был необходим для того, чтобы спасти Советский Союз? — спросил Гордон. — Что, если этот пакт был необходим, чтобы спасти мир от нацизма? лео склонился над столом и придержал рукой щеку чтобы унять нервный тик нет ответил он если моему отцу было суждено умереть так как он умер то мир не стоит спасать я понимаю это эмоциональный э, нелогический подход который так ценит твоя коммунистическая партия в последовавшей за этими словами тишине Все услышали, как наверху заплакал ребенок. — Пойду поменяю пеленки, — сказал Гордон. Жена дарила его благодарной улыбкой. Когда он ушел, Энн сказала, обращаясь к Лео. — Не обращайте на него внимания. Но таким спокойным тоном, чтобы присутствующие не приняли эти слова за упрек. Она вышла на кухню варить кофе. Когда все стали расходиться, Энн сказала моски забегу завтра попрощаться с Геллой. Гордон обратился к Лео. — Не забудьте о профессоре, ладно? Лео молча кивнул, а Гордон добавил добродушно. — Желаю вам удачи. Гордон запер за ними дверь и вернулся в гостиную. Эн сидела в кресле, погруженная в раздумие. — Гордон, я хочу с тобой поговорить, — сказала она. Он улыбнулся. «Я тебя слушаю». И почувствовал острый укол страха. Впрочем, он мог разговаривать с Энн о политике и не раздражаться, хотя она всегда с ним не соглашалась. Энн встала и нервно прошлась по комнате. Гордон смотрел на ее лицо. Он любил ее открытое, скуластое лицо, прямой нос и светло-голубые глаза. Она была чисто саксонским типом, хотя, подумал он, чем-то походила на славянку. Интересно, может быть, между саксами и славянами были какие-то родственные связи? Надо будет почитать об этом. Ее слова ударили его на наотмашь. Она сказала, «Тебе пора это прекратить, слышишь? Пора прекратить». «Прекратить что?» — спросил Гордон невинно. «Сам знаешь...» — отрезала она. Боль от внезапного осознания смысла сказанных ею слов и от того, что она посмела такое ему сказать, была столь велика, что он даже не разозлился, у него просто засосало под ложечкой, и он ощутил беспомощное отчаяние. она посмотрела ему в лицо подошла и опустилась около него на колени только когда они оставались вдвоем она утрачивала всю свою силу и решительность становясь нежной и смиренной она сказала я же не сержусь что ты потерял эту работу из за того что ты коммунист но что мы будем делать нам же надо подумать о ребенке тебе надо работать гордон и зарабатывать а так ты растеряешь всех своих друзей Если будешь так яростно спорить с ними о политике, мы же не можем так жить, любимый, это же не может больше продолжаться. Гордон встал со стула и отошел в сторону. Он был уязвлен в самое сердце, не потому что она оказалась способной сказать ему такое, а потому что она, самый близкий ему человек, так плохо его знает. Как она посмела подумать, что он может выйти из партии так, как Кто-то, может, бросит курить или изменить диету. Но ему надо было ей что-то ответить. «Я думаю о нашем ребенке», — сказал Гордон. «Вот почему я коммунист. Ты что же, хочешь, чтобы он вырос и познал все те же страдания, которые познал Лео? Или стал таким, как мозг, которому наплевать на всех и каждого?» Мне очень не понравилось то, что он тут говорил в твоем присутствии, но ему же наплевать, хотя он и уверяет, что симпатизирует мне. Я хочу, чтобы наш сын жил в здоровом обществе, которое не отправит его ни на войну, ни в концлагерь. Я хочу, чтобы он рос в нравственном обществе, вот за что я борюсь. А ты же знаешь, что наше общество прогнило насквозь, Эн. ты же знаешь это. Энн встала и подошла к нему. Она уже не была нежной и смиренной. Она заговорила, как ей показалось, просто и убедительно. Ты же не веришь, что в России происходят все эти ужасы, о которых у нас пишут? А я верю хотя бы и отчасти. Нет, они не сделают жизнь моего сына безопасной. Я верю в свою страну, как люди верят в своих братьев и сестер. Ты всегда говорил, что это национализм. Не знаю. Ты готов идти на любые жертвы за свою веру, но я не готов платить за твою веру страданиями сына. Но, Гордон, если бы я была уверена, что ты им подходишь, я бы не пыталась тебе препятствовать. Но то, что случилось с отцом Лео, это как раз то, что ждет тебя. Мне показалось, что он рассказал нам об этом для того, чтобы заставить тебя задуматься. Это было предупреждение тебе. Или что еще хуже, ты сам скурвишься. Тебе надо выйти из партии, надо выйти. Ее широкоскулое лицо обрело упрямое выражение, и он знал, что это непоколебимое упрямство. — Давай-ка определим, правильно ли я тебя понял, — начал Гордон медленно. ты хочешь, чтобы я получил хорошую работу, жил как добропорядочный буржуа и не подвергал опасности свое будущее, оставаясь членом партии, так? Она не ответила, и он продолжал. Насколько я понимаю, ты это говоришь из лучших побуждений. Ведь в основном у нас одинаковые взгляды. Мы оба хотим счастья своему сыну. Мы только расходимся в методах. Безопасность, о которой ты мечтаешь для него, носит временный характер. Эта безопасность зависит только от милости капиталистов, которые управляют страной. А я предлагаю. Мы сражаемся за всеобщую и постоянную безопасность, безопасность, на которую не могут посягнуть единицы из правящего класса, ты понимаешь? Ты должен с этим кончать, сказала Энн упрямо. Тебе надо с этим кончать. А если я не могу, если ты не пообещаешь мне, что выйдешь из партии? Она остановилась, чтобы облечь свою мысль в слова. Тогда я уеду с ребенком в Англию, а не в Америку. Они оба испугались того, что она сейчас сказала, но Эн. Продолжала тихо, едва не плача, «Я знаю, что если ты дашь обещание, ты его сдержишь. Я тебе верю». И в первый раз за всю их совместную жизнь Гордон разозлился на нее, ибо он понимал, что ее доверие оправдано. Он никогда ей не лгал, никогда не нарушал данных им обещаний. Даже личную жизнь он подчинил своей новоанглийской совестливости. А теперь вот она использует его честность, чтобы поймать его в ловушку. — То есть, проще говоря, — произнес Гордон раздумчиво, — если я не дам тебе обещание выйти из компартии, ты заберешь сына и уедешь в Англию. Ты меня бросишь. В его голосе не было ни страдания, ни злобы. — А если я дам тебе такое обещание? — — Ты поедешь со мной в Штаты. Н кивнула. — Знаешь, а ведь это нечестно, — сказал Гордон, и теперь он не смог скрыть душевную боль. Он подошел к стулу и опустился на него. Спокойно и хладнокровно он перебирал в уме все сказанное ими обоими. Он знал, что Н сделает именно то, что только что пообещала сделать. Он знал, что не сможет выйти из партии, и что, если он даже выйдет из партии, то возненавидит жену. Но он также знал, что не сможет отказаться от нее и ребенка. То есть, может быть, от нее и сможет, но не от ребенка. «Я обещаю», — сказал он. «Он знал, что лжет». И когда она со слезами облегчения на глазах подошла к нему, опустилась на колени, уткнулась ему головой в живот, он ощутил жалость и сострадание к ней, и еще ужас от того, что он сделал, ибо он живо представил себе все дальнейшее. В Америке она рано или поздно узнает, что он обманул ее, но, узнав об этом, Она не покинет его, не имея ни денег, недостаточной решимости уехать в Англию, их привязанность друг к другу не ослабеет. Но теперь их жизнь будет замешана на ненависти, недоверии и презрении. И до гробовой доски они будут ссориться, ссориться. Но он ничего не мог поделать. Он гладил ее длинные тяжелые волосы, которые, как и ее крепкое крестьянское тело, его всегда восхищали. Он поднял ее широкоскулое, почти славянское лицо и поцеловал заплаканные глаза, и подумал, что ничего не может поделать, и поцелуй запечатленной на ее щеке больно кольнул его в самое сердце.